13. А всё равно пьяному человеку в Москве безопасно и уютно. Особенно, когда в автомобиле качешь медленно, аккуратно, открыв окна, занюхивая хмель выхлопными газами. Пьяному только на мотоцикле нельзя, а остальное не возбраняется. «Задавить кого-нибудь не задавлю», Не настолько окосел, ни разу за всю жизнь не был в серьёзных авариях. А поймает полиция, на своих двоих продолжу. Пешком тоже хорошо. Москва — мировая столица пьянства. Могут, конечно, и обобрать, и камнем по голове удивить, но тоже в рамках древней, практически священной традиции, с уважением и пониманием к хмельному бедолаге. С чувством равновесия и уюта Знаев увидел. С обочины ему машут люди в форме. «Полный беспредел», — строго сказал полицейский. «Серьёзный, чисто выбритый, в новеньких лейтенантских погонах». На глаз он вполне годился Знаеву в сыновья. «Я вас отстраняю от управления. Выйдите из машины». Знаев кое-как с пыхтением выбрался. Подобрал солёные сопли. Полицейский изучил его твёрдым взглядом. «Пожилой человек», — сказал он, — «а управляйте в нетрезвом виде». «Мне сорок восемь», — с обидой сообщил Знаев. «Кто тут пжилой?» «Зачем пьяный садитесь за руль?» Спшил, — выговорил Знаев. «Я не пьяный. Препраты принимаю. Против... «Противно!» Слово противосудорожный не давалось ему, и он грустно махнул рукой. «А номера где?» «Мшину снял с чё-то. Отдаю с долги. На душе тяжело, сам понимаешь». «Не понимаю». «Ладно», — небрежно разрешил пьяный нарушитель. «Мне всё равно. Уеду в другой климат нахер». «Другой климат — это да», — сказал полицейский. «Но вам сначала до дом добраться надо». «У меня нет дома. Отпусти меня, командир, пожалуйста». «Командир?» — презрительно переспросил полицейский. «Командиры в Донбассе». «Хорошо», — произнес Знаев. «Ты победил сегодня. Сколько надо тебе? Сто тысяч хватит?» «Не хватит», — равнодушно ответил лейтенант. «А двести?» «И двести тоже». «Понимаю. Доллар подорожал». «На, держи все! Вот, здесь пятьсот штук. Ровно». «Убери», — враждебно произнёс полицейский. «В тюрьму захотел». Нарушитель помотал головой, погрозил пальцем. не -э -э «Я этому не хочу. что там делать? Я в другой климат хочу. Вот в этом, в Какево, в Донбассе. Что там за климат? Нормальный?» «Съезды», — рекомендовал лейтенант. «Сам разберёшься». «Ладно», — сказал Знаев. «Как скажешь, начальник, подчиняюсь закону. Я пошёл». «Иди», — разрешил полицейский, — «вон туда иди, в мою машину. Оформим тебя и пойдёшь, куда хочешь». Пока оформляли, выяснилось, что на автомобиль наложен арест по иску некоего гражданина Солодюка, то есть снимать технику с учёта нарушитель не имел права. Как ему удалось это сделать, пояснить не смог, От медицинского освидетельствования отрез отказался. Подписал все протоколы, не читая, и был отпущен с Богом. Без машины, разумеется. Машина всё, ушла с концами. Жалко, хорошая была, очень быстрая. Двенадцать цилиндров. А чёрт с ней, ещё не хватало скорбеть по цилиндрам. Её теперь опечатают, поставят на штрафную стоянку и продадут а вырученные деньги отойдут гражданину Солодюку, тоже бывшему другу, а теперь наоборот. Нарушитель даже не стал дожидаться эвакуатора. Лейтенант предупредил. Придёт повестка, органы должны разобраться, каким образом владелец 12 цилиндров сумел обмануть закон и снял с государственного учёта арестованное имущество. Возможно, имел место факт коррупции? По счастью, он не доехал до цели едва квартал. И добрёл пешком, без особых приключений. Только споткнулся несколько раз, а когда спотыкался, шипел поганым матом. И тут же смеялся над собой, про себя, обмотанный пеленой, как простынёй.